Такое же положение в существующих структурах и сегодня. Главная политическая партия, КПРФ и ее осколки. Весь смысл существования этой политической организации трудящихся – предотвращение следующего цикла антироссийской оранжевой революции, который добьет Россию и вергнет население в уже бездонную социальную катастрофу. Все остальное сейчас – это волосы на нашей голове, которую собираются отрубить. Но об этом ни единого ясного слова. Ничего не изменилось в программных установках и образе действий с 1991 года. Это показали и январские протесты. Роль политической партии в момент острого социального конфликта Показать людям связь этого частного конфликта с фундаментальными противоречиями. Тогда люди увидят, что, выступая против конкретного действия власти, в данном случае против монетизации льгот, они борются не ради своего небольшого интереса, а за судьбу всей страны, за идеал справедливости для всех. Но ораторы на митингах, принижали проблему, сводя дело к тому, что правительство обидело пенсионеров, отняло льготы натурой, а денежной компенсации маловато. А ведь эта монетизация – уже подготовленная акция оранжевой революции в Российской Федерации. И бороться против нее надо было не просто ради защиты тощего кошелька пенсионеров, а ради защиты российской государственности, которую оранжевые министры и депутаты готовят к сдаче теневому мировому правительству. Монетизация льгот – акт государственной измены, что и должны были понять вместе и пенсионеры, и ОМОН, который их пытался мягко остановить. Левые не нашли языка, на котором можно верно описать главные угрозы нашему бытию. Марксистские и торжественно державные понятия, которыми полны программы и выступления левых политиков, скользят мимо, не выражают той беды, которую интуитивно чувствуют люди. Слабость программной и идеологической работы в КПРФ обусловлен той организационной и идейной матрицей, которая была в нее заложена уже при создании и унаследована от поздней КПСС. Отрезать эту пуповину было необходимо, но этого не было сделано, хотя все признавали, что КПСС проиграла битву и в сфере идей, и в сфере организации. Значит, низовые организации той же КПРФ и отдельные ее члены, ввиду грядущей угрозы всем трудящимся и будущему страны, обязаны действовать помимо организационной и идейной матрицы КПРФ. Они обязаны исходить из своего разума, чувства и опыта и использовать то ценнейшее народное достояние, которое им верено, организацию для собирания граждан в их противодействии оранжевым. Для этого не надо рыться в цитатах Маркса и Ленина. Надо объяснить людям суть угрозы в простых, земных понятиях на простом, обыденном языке. И это будет самое верное объяснение, потому что угроза остается земной и обыденной. Информационно-психологические и оранжевые гражданские войны – это войны без ясной линии фронта, без тыла, а часто и без связи. Чтобы их вести хотя бы в обороне, нужно иметь навыки автономных действий, в том числе в самых трудных условиях, когда штаб твоей армии уничтожен или перешел на сторону врага. Эти навыки начисто утрачены в поздних советских структурах и не восстановлены в постсоветских. Устоять против оранжевой революции можно только если все ячейки общества, все сгустки человеческих связей смогут определить свою линию поведения и проводить ее в жизнь, даже не получая команд сверху, просто следуя ориентирам, заданным главными идеалами и интересами. Иными словами, когда возникнет воля и ее определенные направления на молекулярном уровне, тогда туманные заявления Зюганова или Рогозина не помешают ячейке КПРФ или Родины действовать против оранжевого нашествия и при этом не вступать в разрушительный конфликт ни с Зюгановым, ни с Рогозиным. В этом-то и сила западного гражданского общества, что его ячейки в случае общественного конфликта будут на своем уровне в прямом диалоге вырабатывать свою позицию, а затем отстаивать ее, независимо от того, что там решит правительство, либералы или консерваторы. В этом обществе развиты навыки самоорганизации. В условиях резко ослабленной и дырявой государственности, как сейчас в Российской Федерации, мы не можем уповать на институты власти. Мы должны выстраивать оборону на всех доступных нам уровнях и прежде всего на низовом. Таким образом, сложившиеся в Российской Федерации организованные политические силы вышедшие из перестройки и сохранившие рациональность поздней КПСС, не могут противопоставить оранжевой революции арсенал постмодерна собственного производства. В то же время они не могут противопоставить оранжевой революции и арсенал советского просвещения. Он находился в кризисе уже в позднем СССР, а затем был добит перестройкой и реформой. Обновленные средства советского культурного арсенала, которые с успехом использовал Лукашенко, требуют политической и организационной базы, которая отсутствует в Российской Федерации и для создания которой уже требуется революция, антагонистическая оранжевой. Чтобы она вызрела, надо продержаться с помощью подручных средств сети личных контактов и переводов стоящих перед нами проблем и угроз на язык простых и однозначных понятий, таких, которые выводят нас из зазеркалья в реальный земной мир.